Ну вот и отдохнули. Продолжаем играть в попугайчиков. Послушай первый стих. Дубовый столб стоит столбом. В него барашек стукнул лбом. Хотя не жаль барану лба. Но лбом не сбить ему столба. А теперь повторяем. Дубовый с т о л стоит столбом. В него барашек стукнул лбом. Хотя не жаль барану лба, Но лбом не сбить ему столба. Молодец. Слушай второй стих. Саша ш у с т р о сушит сушки. Саша высушит штук 6. и спешат, спешат старушки сушек сашиных поесть. Готов повторять? Саша шустра сушит сушки. Саша высушит штук 6. И спешат-спешат старушки сушек Сашиных поесть. Отлично! И последний стих. Слушай. н и ж е л е л а мама мыла, Мама Милу м ы л о м ы л а м и л о мыло не любила. Миле в глаз попало мыло. А теперь повторяй. Не жалела мама мыло. Мама Милу мылом мыла. Мила мыло не любила, м и л и в глаз попало мыло.